Начальник приказа задумался, потом заставил разбойника поклясться в том, что он непременно вернется, и затем отпустил его в деревню, которая находилась где-то недалеко от Москвы. Враги князя тотчас же донесли об этом государю. Петр приехал к его кесаровскому величеству и спрашивает, правда ли, что ты отпустил разбойника? Отпустил. Но только на пять дней, чтобы он простился с родными». «Да как ж ты мог это сделать и поверить злодею, что он вернется? Он дал мне в том поруку и великого угодника Божия, который не допустит его солгать. Но когда он мог убить человека, то что стоит ему солгать святому, и тем более, что он увлечен в убийстве и знает, что будет казнен?» Но князь стоял на своем. «Ну, дядя!» — Чтоб не отвечать за него тебе, если он не будет в срок, — сказал государь. В назначенный день преступник явился в приказ, благодарил князя и сказал, что теперь готов с радостью принять заслуженную казнь. Обрадованный князь поехал к государю и доложил об этом. Петр удивился и потребовал к себе арестанта. — Знаешь ли ты, что за убийство, совершенное тобой, ты должен быть казнен? — Ведаю, надежа царь. Как же ты, Еда, я возвратился на верную смерть? Я дал в том поруку и святого чудотворца Николая. К тому же я заслужил смертную казнь и приготовился к ней покаянием. Да если б я и вздумал бежать, то святой Николай не допустил бы мне этого, и я рано или поздно был бы пойман, и еще больше потерпел бы муку». Петр всегда оказывал милосердие, когда видел чистосердечное раскаяние, и прощал всех, кроме убийц. Но на этот раз он был так тронут, что приказал заменить смертную казнь для этого преступника солдатскую службою в одном из сибирских полков. Петр обладал даром «Узнавать и выбирать людей». Однажды он заметил на часах солдата Преображенского полка. Солдат очень понравился государю и был зачисленным в личный ординарце. Звали его Александром Ивановичем Румянцевым. Родман был из бедных дворян. Преданностью и смышленностью Румянцев сумел заслужить доверие монарха. Был произведен в капитаны и получал нередко весьма серьезные поручения. Румянцев был очень беден и часто жаловался на это царю, но всегда получал в ответ «Подожди!» «По крайней мере, объясните мне, Ваше Величество, что же за причины, что, удостаивая меня вашей доверенности, в то же время заставляете меня стесняться в самом необходимом?» Надо бы научиться терпению», — отвечал государь. «Я уж тебе не раз говорил, подожди, и теперь тоже скажу, подожди, пока моя рука развернется, и тогда на тебе посыплется всякое изобилие». Между тем Румянцев задумал жениться. Многие, предчувствуя, что он пойдет далеко, не прочь были с ним породниться, и один из них предложил Румянцеву жениться на его дочери и давал тысячу душ приданого. Бедняк Румянцев был на седьмом небе от счастья и с восторгом поведал о том Петру, прося согласия и на сговор. «Видел ты свою невесту?» «Хороша она?» — спросил государь. — Не видал, Ваше Величество, но говорят, что она не дурна и не глупа. Тут же Румянцев доложил, что будущий тесть дает бал, на который мы должен произойти сговор. — Слушай, Румянцев, — сказал Петр, — балу быть дозволяю, а сговору удержись. Я сам буду на бале и увижу невесту, и ежели она тебя достойна, то не стану препятствовать твоему счастью. В назначенный день у отца невесты стоялся бал. Гостей было множество, но государь долго не приезжал. Прождав его до десяти часов, хозяева решили, что ведь на царь не приедет, и дали сигнал к танцам. Между тем Петр приехал и вмешался незаметно в толпу гостей. Разглядев невесту, он сказал как про себя, но так громко, что все слышали, ничему не бывать. Потом повернулся и ушел с бала. На другой день румянцев, огорченный, явился к Петру. «Нет, брат, невест, тебе не пара, — сказал государь, — и свадьбе не бывать, но ты не беспокойся. Я твой сват, положись на меня, я найду гораздо лучше. А чтоб далеко не откладывать, приходи сегодня вечером, и мы с тобой поедем туда, где ты увидишь, правду ли я говорю».